Глава восьмая. Боевой вождь. «Твари!» — с чувством выкрикнула Нургия и топнула ногой. «Спокойно», — резко сказал я, анализируя ситуацию. «Сколько у нас времени?» «Бой только завязался, но древний говорит, у наших нет шансов. Нужно помочь им, вождь!» Нургия подалась вперед, я схватил ее за плечи и сильно встряхнул. Спокойно! рявкнул я в лицо матери племени. Ты с дрохином уводи племя, я возьму бойцов и отправлюсь к нашим, поняла? Лучше всем вместе. Не спорь. «Все-таки есть своя прелесть в теле агроидского вождя. Например, стоит лишь рыкнуть, и другие агроиды прекрасно чувствуют твою силу. Даже те, кто понимает, что внутри вождя не совсем ты и вождь». Нургия кивнула, я отпустил ее, схватил прислоненную к стене трешулу и вместе с супругой побежал к выходу из дома. «Племя! Общий сбор! Срочно!» ревел я, оказавшись на улице. Берите добро и уходим! Срочно! Норгия и Дрохин командуют исходом. Арк, Варк! Собирайте воинов! Вы со мной! Уж не знаю, насколько нелепо со стороны выглядела моя персональная система оповещения. Да, собственно, и плевать, ведь главное, она действовала. Меня слышали и, что важнее, слушали. Племя, срочно уходите вместе с Нургией и Дрохином! Уходите, куда ни скажут, как и велели нам древние! Я и воины позже к вам присоединимся! Арк в арк собирайте воинов и ко мне!» Повторял я, остановившись на просторной площади, на которой, будучи еще в теле Бона, мне довелось пировать с агроидами. «Из людей тогда со мной была только Уна, лживая сучка». «Вождь! Что стряслось? Вождь!» Подлетел ко мне грок. «Рюгусовы отродья напали на наших дозорных! Мы идем сражаться!» «Скорее! Неужели не слышали вождя?» Нургия уже вовсю подгоняла соплеменников. «Вождь, я помогу Аргу и Варгу!» Быстро сообразил Грог. «Набери бойцов, которые останутся с племенем!» «Нельзя оставить племя без сопровождения!» — велел я ему. А на миг растерялся. Вряд ли бы он сейчас стал возражать мне, но чтобы не плодить в душе бойца сомнений и горести, я добавил. «Безопасность племени превыше всего! Только тебе я могу доверить вести бойцов! Слушайся Нургию и Дрохина и защити племя, пока меня и остальных не будет!» Грок с жаром кивнул и поспешил исполнять приказ. «Вождь!» Ко мне быстрым шагом подошел Дрохин. Убедившись, что Нургия и сама отлично справляется с подготовкой к исходу, жрец позволил себе взять небольшой самоотвод. «Очень прошу тебя, вождь!» Тихо проговорил он, замерев прямо передо мной на расстоянии локтя. «Обязательно выживи!» «Помирать не собираюсь!» — ответил я, скрыв удивление, чего эта старика в ответственный момент пробило на сантименты. — Древний сказал, — будто бы и не услышав меня, продолжил жрец, — что полностью доверяет твоим решениям. Я спрашивал его, как нам лучше поступить в текущей ситуации, и вот, понимаешь, вождь, ты слишком важен не только для племени, но и для всего мира. Я чувствую это, вождь, не энергетически, а а просто как агроид, повидавший многое на своем веку. Древний возлагает на тебя большие надежды. Это многое значит, вождь. Я отрицательно покачал головой. «Ничего это не значит, Дрохин». «И сейчас я отправляюсь в бой не потому, что так нужно древнему, а потому что сам хочу этого, потому что иначе племя будет уничтожено, если и не ближайшей атакой, то одной из последующих». Замолчав, я улыбнулся и хлопнул жреца по плечу. Он почтительно склонил голову. Мои слова пришлись по душе пожилому агроиду. «Вождь!» Ко мне уже спешили арк и Варк в сопровождении 12 высокоуровневых бойцов. «Выступаем!» — заревел я, потрясая в небе громадной трешулой. «Сразимся с теми, кто посмел бросить нам вызов! За племя! В бой!» Не дав сородичам возможности опомниться, я рванул на запад. Четырнадцать агроидов с ревом бросились следом за мной. «Не сбавляя темпа, мы продирались сквозь густые заросли. Я позволил близнецам бежать рядом со мной по правую и левую руку и велел им показывать кратчайший путь. <злз> <гра protege> Время от времени я яростно рычал, потрясая трезубцем. <гра> <гра> Поддерживали меня воины. За племя! Ну а что еще делать? Не в тишине же бежать, верно?» Я прекрасно знаю, в чем ценность боевого духа, и как лидер должен всеми силами его поддерживать. Хорошо, что агроидам достаточно услышать уверенный рык вождя, чтобы воспылать, а то на бегу толкать длинные пламенные речи не очень удобно. Так что разговоры в нашем отряде, если и были, то предельно короткие. Например, «Среди вас есть адепты древнего?» – спрашивал я. «Я?» – отвечал Варк. «Держи в курсе, если что скажет». Минут через пятнадцать, прямо по курсу следования, мы услышали людские крики, рев агроидских глоток и звон металла. Почти прибыли на место. «Ударим с наскока!» — проревел я, стараясь одновременно говорить мощно, внушительно, но при этом не слишком громко. «Да, вождь!» — во все горло заревели бойцы, совсем наплевав на меры предосторожности. Мы не успели помочь соплеменникам в битве. Едва сражающихся стало возможно разглядеть, я увидел двух агроидов со стервенением, калашматящих друг друга длинными мечами. Вот один агроид упал без чувств, и победитель с ревом рванул на многочисленный отряд последователей Рюгуса. Его тут же атаковали стрелами, а как только он приблизился к людям, то и мечами. Последний, державшийся на ногах дозорный, пал. «Оставайтесь позади меня!» Велел я. «Не лезьте вперед меня!» Возможно, это побочный эффект объединения с агроицким телом, но я в тот момент позабыл об осторожности. Рационально рассуждая, не стоило 15 разумным нападать на несколько десятков. Не знаю, сколько тут последователей бога контроля, может быть гораздо больше сотни. «Я не уверен, что мои соплеменники умеют сбрасывать контроль, но даже если и умеют, вместо боя им только этим и придется заниматься против такого-то количества врагов. И тем не менее, я не думал о стратегии, тактике, да я вообще мало думал тогда. Я видел своего врага и был уверен, что справлюсь. Иррациональная вера в собственные силы пугает, но в то же время она и подбадривает и позволяет идти вперед. А может быть...» Может быть, просто мой мозг на тот момент еще не оценил, кем я стал, а тело и подсознание, опираясь на результаты сегодняшних тренировок и какой-то неведомый мне самоанализ, сделали правильные заключения относительно моего текущего боевого потенциала? Хм, ну вот опять много думаю. Все-таки я — это я. «У них подкрепление!» — закричали люди. «Да разве ж это подкрепление?» Отставить разговоры! Сосредоточьтесь на громилии, который вырвался вперед! Я первый! От чего-то голос командира мне показался знакомым, но разглядеть его я не успел. Лиловый песок стремительно приближался к моему лицу. Набрав полные легкие воздуха, я резко выдохнул. Энергия вместе с углекислым газом, вырвавшаяся из моего рта, мгновенно соединилась с окружающей меня энергией мира. Лиловый песок врезался в полупрозрачный сероватый барьер и тут же исчез. Я почувствовал, как техника последователя Бога-контроля потеряла его энергию, в результате чего и растворилась. «Что за...» Удивленно зароптали люди, пытаясь понять, куда делся лиловый песок. Остановившись в метрах в семи от первого ряда противника, я вскинул левую руку. Невидимые глазу энергетические жгутики из моих пальцев потянулись вверх, вытягивая энергию из воздуха. Я пропустил природную мощь через свое тело и древко трешулы, сконцентрировав в зубцах, а затем, направив оружие на врагов, выстрелил. Энергетический луч пробил насквозь голову стоявшего напротив меня противника. Не замедляясь, он продолжил свой путь, продырявив черепы следующему, остановился лишь когда обжег лицо третьему в этой условной колонне. А! -а, -а Хэнк и Дрой умерли! закричали последователи Рюгуса. Не может быть, с одного удара! «Не отвлекайтесь! Вперед!» Заглушая остальных, прозвучал знакомый мне голос командира людей. «Чтоб его! Да кто он такой? Не могу вспомнить!» «Да и времени на воспоминания у меня особо нет. С боевым кличем «За Великого» первые ряды последователей бога контроля ринулись в рукопашку. Те же, кто остался позади, попытались достать меня облаком лилового песка». Глядя на их сплоченную атаку, я понял, что придется, позабыв о последствиях, выложиться на полную. Эх, не хотел я все-таки, чтобы кто-то видел мертвую землю там, где я сражаюсь. Однако ж, сдерживаясь и переживая об окружающей среде, мне в данный момент не выжить. «Войны, не подходите ко мне!» Заревел я, высасывая энергию из воздуха, земли и растений. «Бейтесь на флангах!» «Ну а что поделать? Вдруг я могу случайно и энергию своих соплеменников поглотить? Проверять не хочется, так что придется биться в одиночку». «Схватив в древко трешулы обеими руками, я сконцентрировал в ней энергию, шагнул вперед и мощно рубанул от плеча. Получилось одновременно создать небольшой волшебный поток ветра, развеявший лиловый песок. Сам же Трезубец разрубил надвое одного из бойцов и отправил в полет еще троих. Хм, круто совмещать способности волхва и физическую мощь сильнейшего агроида племени». «Щиты! Поднимите щиты!» — кричал командир врагов. Он был уже совсем рядом, практически добрался до меня. Однако я не мог потратить и доли секунды, чтобы повернуть голову и посмотреть на этого человека. Я чувствовал приближение крохотных энергетических сгустков слева и не успевал защититься. Оставалось лишь прыгнуть назад. Прыжок выдался внушительным. В мгновение ока я разорвал дистанцию минимум на три метра. И тут же вонзил трешулу в сухую землю, выплеснув всю накопленную в оружии энергию. Где-то на задворках сознания я сомневался, что от подобной атаки будет толк, но тем не менее рискнул и даже попытался направить поток освобожденной энергии. В целом получилось неплохо. «Земля задрожала, а затем будто морская волна устремилась на моих врагов. Не скажу, что атака выдалась уж очень опасной, однако ж последователи Рюгуса потеряли темп, а некоторые вместе с ним и равновесие, так что мне удалось выиграть немного времени. Большего мне и не нужно». «Оставив трезубец в земле, я вскинул обе руки к небу. Я собирал энергию всем телом, чувствовал, как энергетические жгутики или червячки тянутся к миру от моих рук, ног, спины, живота, носа, ушей, отовсюду и впитывают энергию Зуртейна». Пропуская ее через всего себя, я направлял ее к ладоням и выталкивал обратно в мир над вытянутыми руками, формируя мерцающий разными цветами радуги шар. «Помешайте ему!» — закричал командир, и, наконец-то, я увидел его, статного и крепкого викинга, облаченного в сияющие латы. Его мужественное лицо украшала густая борода, а приподнятые солба лба металлическим обручем волосы не спадали на плечи. Хульн, уровень 290, 45152 из 45152